раннего утра. Ханна Альпер начала прибирать две комнаты. В одной жила она с внучкой Али, в другой Осип и его жена Рая. Ханна достала из сундука старую скатерть, убивала, что нет салфеток, сказала Рае, неудобно все-таки иностранец и вытерла фартуком глаза. Ей было грустно, что она называет Леву иностранцам, а Рая про себя подумала, ни за что не пустила бы его сюда. Рая хотела помочь Хане, но та прикрикнула. Рая в семье считалась слабой и хрупкой, ей не позволяли ни готовить, ни ходить на рынок. Это была невысокая, миловидная блондинка с темными глазами и очень большими ресницами. Она служила в горсовете, увлекалась музыкой и мечтала о другой, красивой жизни. Ей было 25 лет, но она сохранила много детского. Муж ей казался старым. Она знала, что он умнее и опытнее, верила его словам, но втихомолку вздыхала. Он не понимает, как мне хочется жить. Ведь построим все, а второй молодости у меня не будет. Увидав американскую кинокартину, она искренне возмутилась, какая дурацкая история, а потом плохо спала, всю ночь ей мерещились пляж, мями, девушки под пальмами и влюбленные бездельники. Осипа она полюбила за то, что он был другим полюбила за внутреннюю прямоту, даже за резкость, чувствовала, что с таким не свихнешься, а он не смог бы объяснить, почему выбрал Раю. Скупой на слова он не говорил о своей любви, говорил о другом, но так глядел, так молчал, что Рая не выдержала и первая его поцеловала. Когда они пришли из ЗАГСа, Осип сказал, "Мама". Любуйся, медведь и роза!» Ханна боялась, что брак этот недолговечен, Рая бросит Осипа. Но родилась дочка. Рая флиртовала, ходила часто на вечеринки и оставалась верной мужу. В этот день Рая не походила на себя. Обычно веселая и кокетливая она разговаривала с Лео. Сухо, даже враждебно, он привез ей парижские духи. Она злобно посмотрела на флакон и сказала «Спасибо, но я предпочитаю красный мак». Хана постаралась, накормила Лео на славу. Он и не подозревал, сколько усилий, находчивости и труда стоил этот обед. Глядя на Лео, Хана думала о своей молодости, о покойном муже, вылитой на ум. Когда Лео вспомнил, как отец любил крепкий и сладкий чай, она всплакнула, и это было единственной минутой той сердечной теплоты, о которой Лео мечтал в Париже. Пришла Валя Стишенко, крикнула, «Раечка, можешь меня поздравить? Уезжаю в Москву!» Увидав незнакомца, она растерялась. Осип представил, «Господин Лев Альпер». Он сделал ударение на слове «Господин». Потом добавил, «Мой старший брат». Лев обиделся, и конец обеда прошел невесело. Рая ушла с Валей. Хана спросила Лео, «У тебя нет портрета твоей жены?» Лео показал фотографию. Он был снят на пляже с молодой элегантной женщиной. Хана вздохнула. «Никогда не думала, что у меня будет такая невестка!» Он не понял, восхищена она или осуждает. Пришла маленькая девочка, недоверчиво посмотрела на Лео. Аленька, поздоровайся, глупая, что же ты боишься? Это твой дядя, дядя Лева. Лео поднял девочку и, смея, сунул ей в руки большой сверток. Аля не посмотрела, что в нем стеснялась. Выждав немного, она проскользнула в соседнюю комнату, там развернула пакет и заулыбалась. Хана усталая прилегла. Братья... Молча сидели друг против друга. «Скажи, Ося, у тебя могут быть из-за меня неприятности?» «Нет». «Тогда я не понимаю, почему ты сказал той даме, господин Альпер?» «Не знаю, так вышло. Наверное, хотел подчеркнуть, что ты не наш». «Но если брат чужой, где же свои? Не понимаю. Или у вас нет семьи?» Есть. У нас есть и другое, родина, а в этом ты чужой. Ты выбрал. То есть не ты выбрал, отец, но так случилось. Значит, по-твоему, если один брат живет в Париже, а другой в Брюсселе, они чужие? Ты не хочешь понять, Париж или Брюссель или Нью-Йорк — это одно и то же, а здесь другое. И разделяют нас не километры. Разве я могу себе представить, как ты живешь? Я тебе расскажу, как я живу как прежде жил. А потом ты мне расскажешь про себя, хорошо? Рассказ Лео показался Осипу авантюрным романом. Он слушал с интересом и с недоверием, знал, что брат говорит правду, но жизнь, о которой тот говорил, походила на выдумку. А когда пришел черед рассказывать Осипу, он ограничился сухой справкой, тогда-то женился, там-то работает. Его жизнь походила на жизни миллионов. Учился, работал на заводе, снова учился, экономист-плановик, работы много. Чувствуя, что брат неудовлетворен, он рассказал, как приходили петлюровцы. Мы с мамой четыре дня прятались в сене, а потом... Осип молчал. Не рассказывать же этому иностранцу о голоде, о субботниках о высоких порывах и морозных комнатах, о раскулачивании, строительстве, о ежечасной борьбе. Об этом никому не расскажешь. Свои знают, а чужой не поймет. — Это все? — спросил Лео. — Ну, не знаю, что тебе сказать. Живем еще бедно, но я жизнью доволен. — Ты думаешь, что меня бедность пугает? Я сам три года прожил как бродяга. Мало что ли в Париже людей, которые могут тебе позавидовать, сколько угодно, меня пугает другое. Вы все какие-то суровые. У нас бродяга спит под мостом, и тот умеет повеселиться. В чем разгадка счастья? Вот в этой возможности. Позабыть все трудности, просто подурачиться. Потому и говорят счастлив, как ребенок. А вы все время думаете о будущем. Вы живете для будущего. Это как гонка борзык за электрическим зайцем. Зайц-то не поймать и пускают его, чтобы борзы быстрее бежали. Ну, скажи, можно ли постоянно говорить о счастье в будущем времени? Осип пожал плечами. Я счастлив сейчас, вот в эту минуту. Разве счастье только в отдыхе или в веселье? Борьба — это тоже счастье.